Глава 5. Капитану первого го ранга Стелецкому, командиру линкора генерал Алексеев, очень нравился его корабль после модернизации. Хотя капитан не до конца понимал, каким образом все было сделано и почему так быстро. В царское время постройка, в скобках, и многочисленные переделки на стапеле броненосца Андрей Первозванный, на котором он начинал свою службу, заняла почти 7 лет, а здесь управились за полгода. До переоборудования генерал Алексеев тоже был неплохим кораблем, в скобках, для 1913 года, когда его спустили на воду. Правда, по некоторому недоразумению его назвали линкором, хотя на самом деле он был первым в мире тихоходным линейным крейсером с линкорным вооружением. Опасности он не представлял даже для одиночного супердредноута, типа той же Куин Элизабет поскольку имел ход 23 узла против 29 и 12 305 миллиметровых пушек против 10 380 миллиметровых И его тонкая броня пробивалась 15-дюймовыми снарядами с любой дистанции. Зато теперь, как справедливо считал Остелецкий, линкор был наверняка сильнейшим кораблем в мире, невзирая на то, что лишился половины своей артиллерии. Кормовую 12-дюймовую башню срезали совсем, На ее месте оборудовали вертолетную палубу, а в подбашенных помещениях и снарядных погребах разместили ангар для шести боевых вертолетов Ми-28, мастерскую техобслуживания, цистерна с горючим и склад боеприпасов. Из третьей башни извлекли колоссальные пушки. Их место заняли системы наведения и пусковые установки для противокорабельных ракет «Москит», каждая из которых при удачном попадании могла утопить вражеский линкор на дистанции в 50 миль. Только первая и вторая башни сохранили свое штатное вооружение, но оснащенное новыми боеприпасами. Теперь пушки могли стрелять на 200 кабельтовых вместо прежних 120, а боекомплект включал в себя обычные бронебойные и фугасные снаряды, а также управляемые активно-реактивные, головки самонаведения которых обеспечивали точность попадания минимум 95%. Использовались эти пушки по принципу «выстрелил, забыл». Если же учесть, что измененная форма форштевня и дизели мощностью в 150 тысяч лошадиных сил позволяли линкору развивать 30 скорость, уверенность капитана в непревзойденных качествах своего корабля имела под собой все основания. Каким образом действуют все эти новинки и откуда они взялись, Каперанга не слишком заботила. Он был человеком того странного времени, когда прогресс вдруг рванул вперед с неудержимостью призового рысака. Начиная с середины 90-х годов XIX века, то есть когда юный Павли Костелецкий собрался поступать в шестую роту, в скобках, то есть первый класс, по-штатски выражаясь, морского корпуса, технические новинки посыпались буквально как из рога изобилия. Боевые корабли устаревали не только на стапеле, а еще в процессе конструирования. Неизвестно, откуда появились телефоны, беспроволочный телеграф, аэропланы, пулеметы, подводные лодки и тому подобное. Гардемарином Астелецкий ходил на номерных миноносцах, с трудом выгребавших по 20 узлов, а лейтенантом уже присутствовал на испытаниях на века, показывавшего мировой рекорд 37,3 узла на мерной миле. Да и тот же генерал Алексеев, в скобках, императрица екатерины Великая, вступивший в строй всего-то пять лет назад, не шел ни в какое сравнение с Полтавой, на которую Капиранг выпустился Мичманом накануне Японской войны. Так что удивляться хоть чему-нибудь о Остелецкий считал делом никчемным. Другое дело, что изучать новомодную технику Капиранг не собирался. Чтобы управлять кораблем с мостика, знаний и опыта хватало. А возятся с радиолокаторами и баллистическими вычислителями, пусть молодые, вроде того же лейтенанта были недавно назначенного, несмотря на малый чин, командиром носового плутонга главного калибра. Самое же большое удовлетворение капитан испытывал от того, что совсем недалек тот день, когда можно будет рассчитаться с Великобританией за все сразу и окончательно. А претензий к бывшим союзникам у Астелецкого накопилось как бы не больше, чем у весьма им уважаемого адмирала Воронцова. И личных, и общегосударственных. Что интересно, против немцев и турок, с которыми воевал четыре года Каперанг, ничего не имел. Испытывал даже определенное уважение, вспоминая, как с переменным успехом они гонялись друг за другом между Севастополем, Одессой, Стамбулом и Батумом. А вот англичане... А Стилецкого злило в них все. Чопорность, надменность, скупость, бенедиктинская скромность. В скобках это когда считаешь себя умным, а всех остальных дураками. Коварность, склонность к предательству и многое другое. В счет шла и наглая демонстративная поддержка японцев в прошлую войну, и циничное лавирование между белыми и красными, попытки аннексировать Кавказ и Среднюю Азию. Предварительный реванш состоялся в бою у мыса Сарыч. Теперь же Каперанг вынашивал, тщательно продумывал план второго средиземноморского похода, считая первым кампанию адмирала Ушакова в 1799 году. Дождаться ввода в строй всех пяти трофейных линкоров, обновленных так же, как генерал Алексеев, в скоротечном морском бою, в скобках Новой Цусиме, разгромить средиземноморскую эскадру Садлера, вновь вернуть России острова Архипелага, Корфу и Мальту, а там чем, черт не шутит, взять Гибралтар и Суэц, установить на Гибралтарской скале ракетные батареи, построить аэродромы, завалить вход и выход из канала управляемыми неконтактными минами, И пусть владычица Морей делает, что хочет. Общих сухопутных границ с у нее нет. А строить новый флот, способный соперничать с русским, пока развяжется. Этими планами Остелецкий аккуратно делился с надежными товарищами и встречал полное понимание и сочувствие. Даже Колчак, пожевав тонкими губами, рассматривает тщательно разрисованную копирангом карту будущего ТВД, не сказал ничего. Для начала и это немало. Не отбросил карту, не обозвал план ерунду или опасным бредом, а всего лишь промолчал. Когда-то ведь и он сам, примерно в возрасте Астелецкого, кстати, в тайне от высшего командования, разрабатывал планы минной войны на Балтике и захвата Босфора и Дарданелл, в пику опозорившимся в 16 году англичанам. Только своим покровителем Воронцову, Новикову, Берестину, обеспечившим победу в гражданской войне, Черноморскую Викторию, освобождение Турции, спасшим Колчака, оснастившим армию и флот оружием возмездия, Каперанг не говорил ничего. Скорее всего потому, что не понимал их цели и намерений. Или просто боялся донайцев дары приносящих. Сегодня они за нас, а завтра их планы неожиданным образом изменятся. И что тогда? Гудок телефона в боевые рубки, и офицер-радиометрист доложил, что по курсу вес 250, на расстоянии 25 миль. Обнаружены четыре цели, предположительно врарские линкоры или тяжелые крейсеры. Тяжелых крейсеров у англичан нет, французы здесь объявиться не могли. Значит, мистер Садлер пожаловал. А Стелецкий машинально поднес глазам бинокль и тут же опустил. Ну, конечно, корабли еще скрываются за кривизной моря. «Подверните на навески еще градусов 10», — приказал он вахтенному начальнику, «и прибавьте ход до 25 узлов, а я поднимусь наверх». По узкому трапу внутри мачты Капюранг забрался в командно-дальномерный пост, заполняющий своими приборами почти весь внутренний объем боевого фор-марса. Два дальномерщика, радиометрист, артиллерийский корректировщик, потеснились, сжимая плечами в броневые стенки пятому человеку в кдп поместиться было трудновато а стицкий прижался лицом к нагретому каучуку окуляров шестиметрового дальномера картинка на экране радиолокатора его не интересовала а здесь все весьма наглядно мощная оптика сорокократно сжала пространство и у самого горизонта обозначились черные маски дыма капюранку подвернул барабанчики настройки сводя воедино половинки растрового кольца полупрозрачные, будто вырезанные из голубого целлулоида в силуэтике кораблей стали отчетливее. Листать справочники Джена Капюрангу было ни к чему. Он все давно знал наизусть. Она самая королева со своей свитой. А Стелецкий чуть довернул дальномер, все поле зрения заполнило идущие двадцатиузловым ходом волгала. На ее левом траверсе держалась яхта, старательно дымящая из высокой медной трубы. Передайте на пароход, скомандовал Капюранк радиоофицеру. Обнаружил навест, дистанции 250 кабельтовых, английскую линейную эскадру. Начинаю действовать согласно плану прикрытия. Офицер торопливо забармотал микрофон, сдернул с головы наушники. Господин Капюранк, ответ с парохода. Спасибо, ясно вижу. Действуйте по плану. Конец связи. Так точно, исключительно по плану, ответил Остелецкий, никому не обращаясь. Ему страсть, как хотелось, увидеть в серьезном деле, а не на полигоне. Так ли эффективны ракеты, ради которых пришлось пожертвовать шестью надежными 12-дюймовками? А ну, лейтенант, передайте на волне англичан. Капитан Остелецкий приветствует в наших водах британский флаг и приглашает адмирала в гости на борт генерала Алексеева. Приятную беседу гарантирую, но от опрометчивых действий против русских кораблей предостерегаю». Ответа на свое приглашение Остелецкому пришлось ждать довольно долго. В это время он маневрировал, стараясь, чтобы его линкор, как бы перекрывая англичанам путь к Норду, в сторону проливов и к Весту, куда ушли волгола с яхтой, оставался за пределами досягаемости мощной неприятельской артиллерии. При нескольких удачных попаданиях Алексеев, слишком слабо защищенный броней, мог потерять все свои преимущества. Наконец ему передали распечатку телеграммы английского флагмана. Благодарен за приглашение. Ничего не имея против вас лично, вынужден руководствоваться реальным положением дел. До урегулирования существующего конфликта на государственном уровне считаю необходимым предупредить ваше вмешательство в из кадры против пиратских судов Волголая и Камелот, которые по всем существующим законам подлежат задержанию и интернированию, будет расценено как враждебное со всеми вытекающими последствиями. «Адмирал флота Его Величества Джереми Садлер. Еврей, наверное», – сказал Остелецкий, прочитав отпечатанную на розовом служебном бланке телеграмму. О Садлере как о личности он не знал ничего, кроме того, что достаточно молодой адмирал, служивший по преимуществу в колониях, был назначен на нынешний пост после позорной сдачи в русский плен адмирала Сеймора и, естественно, был настроен против русских подчеркнуто агрессивно. Передайте, сказал он офицеру, и ответа больше не ждите. Можете вообще отключить радио, только дословно. Немедленно разворот на 16 румбов, воля. Первый ваш выстрел уже не воля, бой, смерть. Это Астелецкий с некоторыми изменениями процитировал известный ультиматум Суворова, коменданту крепости Измаил. Он не был уверен, что англичанин знаком с первоисточником, но догадывался, что подобный ответ вызовет нужное действие. Сначала разъярить противника до потери инстинкта самосохранения, а уж потом... Астелецкий уже ступил на трап, собираясь переместиться в боевую рубку для руководства дальнейшими событиями. Судьбы адмирала витгифта и своего фатализма, приведшего русский флот крупнейшей в его истории катастрофе, он повторять не желал. Сражением лучше руководить из-за 300 миллиметровой брони, нежели сидя на открытом мостике в бамбуковом кресле. Генерал Алексеев до предела форсируя дизели, отчего все его 23 тысячи тонн броневой стали вибрировали так, что, казалось, вот-вот начнут вылетать заклепки, разворачивался к Зюйтвесту, перекрывая возможный маневр из кадра адмирала Садлера. Британский адмирал неожиданно ощутил в районе желудка сосущую пустоту. Он никогда бы не признался в этом никому на свете, но сам-то знал свой организм. Это страх. Иррациональный вызванной предчувствием чего-то очень нехорошего, возможно, даже близкой смерти. Если бы он полностью принадлежал самому себе, то, пожалуй, послушался бы советы русского комодора. Развернуть эскадру, уйти в перей, а то и сразу в Александрию. Какое ему дело до этих русских парней с их собственной геополитикой? Пусть каждый сам хоронит своих мертвецов. Но как быть с недвусмысленными, хотя и сказанными не в виде приказа, а убедительного намёка словами первого лорда? Ваши вице-адмиральские нашивки в вашем кармане, дорогой Джереми. Не перепутайте, в каком именно. И всё же Садлер ещё колебался. Пока на крыло мостика флагманского линкора не взбежал Уоррент, офицер с красным бланком радиограммы. Опять что-то пишет этот капитан с языколомной фамилией. — осведомился Садлер, щурясь не то от лучей закатного солнца, не то попавшего в глаз дыма парагвайской сигары. — Никак нет, господин адмирал шер это радио от кэптона Дарфа, сноск номер 6, кэптан капитан второго ранга. Командир дивизиона эсминцев, держащий свой флаг на лидере Вендерер, сообщал, что только что предпринял попытку задержать на траверзе острова Лемнос яхту Камелот, идущую под неизвестным флагом. В ответ на флажный сигнал с предложением остановиться и предупредительный выстрел яхта открыла ответный огонь. С Норт-Оста явно на помощь яхте большими ходами движется белый пароход. Очевидно, Волгала. Кептен испрашивал инструкции на дальнейшие действия. Солер выругался. Командир эсминцев имел четкий приказ. Если камилот и Волгала будут следовать под американским флагом, задерживать без разговоров, не останавливаясь перед применением силы. Американское правительство давно уже сообщило, что рассматривает владельца парохода Ньюмана как исключительно частное лицо и не распространяет на него принцип экстерриториальности. Если под русским коммерческим, постараться задержать без боя под предлогом досмотра на предмет военной контрабанды, поскольку на Кипре все еще продолжается греко-турецкий конфликт. И только если эти суда будут нести Андреевский флаг, следует обращаться к нему, адмиралу, для принятия политического решения, «Ну теперь-то чего спрашивать? Раз яхта под неизвестным флагом, да еще и отстреливается». «Ответьте!» — Садлер начал диктовать Уоррент-офицеру. «Яхту постараться задержать неповрежденный. С пароходом поступить в соответствии с ранее полученным приказом. Меняя курс иду к вам». Не успел первый радист козырнуть и повернуться кругом, как по трапу загремел подкованными ботинками второй. «Ты уже с радиограммой, теперь действительно от Кэптэн Остелецкий». Писал русский капитан небрежным, даже неуважительным стилем. Дорогой адмирал, ваш парни открыли огонь по мирным российским судам. Немедленно иду к ним на помощь. Вам в последний раз советую не вмешиваться. В противном случае вся тяжесть последствий ложится на вас. О происходящем немедленно докладываю в Севастополь и Константинополь вашему послу. Прошу подтвердить время получения данной телеграммы. Сверим часы. На моих 17.33 по среднеевропейскому. И да поможет нам Бог.